4.4. Технические причины. На следующий день, когда все СМИ Западной Европы рассказывали, как в центре Москвы летают пули и на улицах идут бои, я тоже попробовал попасть в центр и добраться до библиотеки в двух шагах от Кремля. Тогда, в октябре 93-го, для меня провести в Москве два дня без Ленинской библиотеки было чем-то из ряда вон выходящим. И еще мне нужно было забрать микрофильм книги Хинтона, о котором я тоже планировал рассказать в диссертации. Хинтон жил в Лондоне до 1888 года, а потом исчез, и непонятно, что с ним произошло. Это было непросто — рассказывать в диссертации о людях, которые в какой-то момент вдруг берут и исчезают, не сказав никому, куда уезжают и когда вернутся. Некоторые, и в их числе Хорхе Луис Борхес, думали даже, что Хинтон покончил жизнь самоубийством. Однако позже я узнал, что он не покончил с собой, а сбежал. Кажется, уехал в Японию, впрочем, это не важно. В тот день, когда первые полосы западных газет кричали, что в центре Москвы летают пули и на улицах идут бои, я без особых проблем доехал до Ленинской библиотеки в двух шагах от Кремля. Пришлось только выйти на станции метро «Маяковская» и дальше идти пешком, так как станции метро в центре были закрыты по техническим причинам, как гласили таблички. Путь от «Маяковской» до библиотеки я одолел за 20 минут и время от времени слышал стрельбу. «Эмилио прав», — думал я, проходя мимо центрального телеграфа, на котором висело объявление. «Закрыто по техническим причинам». «Может, и библиотека закрыта по техническим причинам», — мелькнула мысль. Однако она была открыта. Все работали — милиционеры, библиотекари, гардеробщицы, повара, официантки, посудомойки. Я сдал пальто, взял нужные книги, почитал, пообедал, сходил на перекур, забрал микрофильм, сдал книги и отправился домой на Белозерскую улицу сначала пешком, потом на метро и на автобусе. Тогда, в октябре 93-го, я был так увлечен своей диссертацией, мне настолько важно было буквально ежедневно ходить в библиотеку, что мое тогдашнее поведение, расскажи я об этом сегодня в Италии, заставило бы усомниться в моей нормальности, а я просто с головой ушел в работу и пребывал в том состоянии, которое в суфизме называют экзальтацией. Как утверждает... Хазрат и Наят Хан в очищении ума. Есть два способа познавать жизнь. Один из них — восприятие, другой — экзальтация, и последняя – удел мистиков. Не то чтобы мне не терпится похвастаться, что в 93 году в России я пережил, говоря словами Хазрата и Наята Хана, «мистический опыт». Некое подобие экзальтации знакомо даже представителям животного мира, разным птицам и зверью. А если копнуть еще глубже, то можно узнать, что и у гор бывают мгновения радости, и у деревьев мгновения экстаза, как гласит исламское поверье. В октябре 1993 -го года я действительно находился в состоянии экзальтации которая изредка прерывалась досадными недоразумениями типа «случая с огурцами», а чаще нарушалась необходимостью добираться из дома в библиотеку и обратно. Каждый день на это уходило два часа. Пожалуй, это и была главная причина, по которой на следующий день после революции, взяв свои сумки и чемоданы, я спустился, вышел на Белозерскую улицу и остановил такси.